Второе. Ежевечерне в здании Петербургского главпочтамта собирались образованные люди, знавшие несколько иностранных языков. Отнюдь не следует думать, что здесь заседало почетное общество лингвистов-политологов. Черный кабинет? И трепещите же, человеки, любящие писать и получать письма. Полиглоты-любители служили в черном кабинете негласно. Никто бы не подумал об их тайном промысле. Однако семья, детишки, жене нужно новое платье. Леночка подозрительно кашляет. Витя давно мечтает о фотоаппарате, какой купили Зеленцовы. Надо подработать. Глава кабинета Михаил Григорьевич Мордарьев открыл громадный желтый шкаф и шагнул прямо в него. Шкаф был дверью. Из зала почтамта, снизу, уже завыли моторы, подавая наверх корреспонденцию для проверки. Кабинетчики-полиглоты скинули пиджаки, засучили рукава, протерли очки и сказали, что ж, господа, время, деньги, приступим. И началось. Священнодействие или светотатство. называй как хочешь шелестели конверты, мелькавшие в опытных руках. Одним взглядом умели здесь определить ценность письма в его фискальном значении. Сортировалась переписка министров, сенаторов, директоров банков, заводов и департаментов, издателей газет и журналов. Небрежно пробегала межпальцев пальцев жалкая мекина писем простонародья, Наконец поднимались в кабинет постпакеты иностранных посольств. Запломбированы, засургучены, зашифрованы. Но здесь это никого не пугало. Срывали пломбы, крошился сургуч, быстро шла расшифровка. И тут же все восстанавливалось точно в срок, как раз к отходу экспресса, спешащего в Европу. Ничто не ускользало здесь от пытливого взора даже письма членов императорской фамилии. И только один министр внутренних дел, пока он министр, избегал тщательной перлюстрации. Наконец, первая сортировка была закончена. Вспотевшие от усердия люди натягивали пиджаки, завязывали галстуки, вдевали в манжеты запонки. Теперь главное – профильтровать отобранное, сделать выписки или фотокопии, Иные письма просто уничтожить. И обо всём завтра же утром доложить министру Булыгину, который весь материал представит лично царю. — Господа, за дело! Спешите! — велел Мордарьев. — Время! Он включил электрическую машинку, и скоро в котле, что стоял возле стола, закипела вода. Горячая струйка пара прорезала тишину кабинета зловещим свистом. Намётанным глазом Мордарьев выбирал из четырёх клапанов конверта один, слабее других заклеенный. Подержав письмо над струёй пара, брал длинную булавку для дамских шляп и готово. В его руках письмо. Серебряный порошок с амальгамой помогал ему восстановить печати и штампы, «Быстро, до тысячи писем в час. Поразительно быстро!» Шла сортировка корреспонденции петербургских сановников. «Стоп!» — сказал вдруг Мардарьев, напрягаясь. Он держал конверт дворцового ведомства. Но почерк как-то не прощупывался. Было непонятно, кто пишет. Бюрократ или аристократ? Бюрократ пишет всегда округло, уверенно, резко. Аристократический же почерк, как правило, нервно крупный, буквы его остроконечны наподобие готического стиля. Но в данном случае эти признаки как-то сливались воедино. А чего тут думать? сказал Мардарьев и сунул письмо под пар, который быстро расплавил клей. Развернул хрустящий бланк казенной бумаги. «Достопочтимая Конкордия Ивановна! Дотиши дворца нашего! Зри гербы!» «Что за бред!» — фыркнул Мардарьев. Снова глянул на бланк. Дворцовое ведомство. А почерк вроде бы смахивает на руку великого князя Николая Михайловича. «Этот ученый-историк любит пофрондировать при дворе насмешками». «Так что с этим письмом надо быть поосторожнее». На всякий случай, чтобы не задерживать ритма работы, Мордарьев отложил письмо и радостно схватил следующий конверт. «Ах, какая чудесная находка!» — воскликнул с удовольствием. «Конверт этот, заклеенный хлебной жовкой, пахнул керосином, селедкой и луком, и было написано на нем... Нарочито коряво и безграмотно. К шлейцару придаму сиятельство Витте из деревни Семену Обалдуеву. Мардарьев торопясь вскрыл. Вот оно: Состояние нынешних дел таково: что ежели государь и далее пренебрежет нашими мудрыми советами, то ему, дураку. Умный швейцару, господин Авитте, ничего не скажешь. Мардарьев вставил в кассету фотоаппарат, фукнул грушей. Здорово, завтра государь Коса будет смотреть на Витте. Еще в конце мая президент Рузвельт обратился к Японии и России с посланиями, в которых выражал надежду на прекращение войны между этими странами. Рузвельт предлагал территорию Сашс для ведения переговоров и свое авторитетное пособничество. Кого пошлет Россия в Портсмут? Либеральные круги выдвигали для переговоров именно С. Ю. Витте. И Николай II страдал, как страдает полковник, который вчера был пьян, нахамил, и вот сегодня офицерское собрание выносит решение полковнику Романову перед строем, при развернутом знамени. Извиниться перед прапорщиком Сережей Витте. Да, царю было тяжело. И Николай наложил резолюцию. Только не Витте. Сергей Яковлевич покидал Петербург как раз в обостренный период возни в министерских кругах. Самые видные дипломаты – Извольский, Нелидов и Муравьев – уже отказались от поездки в Портсмут понимая всю непосильность заключения стыдного мира. Оставался один Витте, даже не дипломат. Так что Серафим Саровский крепко подкузмил Романовых. Не в Токио, а в Америке будет подписан мир. «Только Витте!» — кричали газеты в пику царю. «Но кто бы ни заключил этот мир, — размышлял Мышецкий, — все едино». Он не украсит чело России лаврами, и потомству еще предстоит смыть это некрасивое пятно. Накануне отъезда князя в Уренск, император принял делегатов от Союза Союзов, которые вручили ему текст приветственного адреса. Речь перед императором держал профессор князь Сергий Трубецкой, человек светских форм и правил. Этот прирожденный парламентер. «Но только не вождь, ваше величество», — сказал он царю, — «собрание народных представителей по сословиям недопустимо, ибо вы не есть царь дворян, купцов и крестьян, а вы — царь всея Руси». После этих слов Трубецкой вышел из дворца знаменитостью. Для либералов из парламента он стал вождем. Дамы сходили с ума по князю Душке. Скорбные глазищи князя-философа были наполнены слезами. Про него слагались легенды, как о сверхъестественном человеке, далеком от жизни, мыслящем только о судьбах народа. Князь Трубецкой, словно зловещая птица Сирин, пел во мраке кошмарных ночей сладкие песни убаюкивая в колыбели либерализма множество людей в России, подобных князю Мышецкому. «Я верю, люди», – печально возвещал Трубецкой, – «что теперь мы получим от государства то народное представительство, о котором могли мечтать, и станем же радоваться, что эта реформа, как и предыдущие великие изменения былых царствований». Дана нам именно свыше, а не явится вынужденной для престола. Пройдет без грохота потрясений, какими была отмечена каждая новая конституция на просвещенном Западе. Радостно ликующий Сергей Яковлевич укатил в Уренские Палестины. На этот раз ехал в Транссибирском экспрессе, похожем на стремительную змею которая грохочущим чудом гадом неслась, поглощая версты, через великую страну, шатавшуюся от голода, неурядиц и взрывов. А здесь, в салон-вагоне, уютно и мило. Петербург со всеми его делами и новостями как бы незримо присутствует в вагонах. Ресторан «Экспресса». Громадный купол, сплошь из стекла, похожий на сказочный фонарь, где за столами, среди кадушек с цветами, сидели приличные люди и нарядные дамы. Без остановок летели и пропадали вдали обтерханные и замызганные полустанки, у перекрытых шлагбаумов понуро кивали лошаденки, после завтрака в ожидании – Пока поездные лакеи приготовят ему ванну, Мышецкий остановился в коридоре салона, раскуривая папироску. Пышнотелая Матрона с пикантными усиками на верхней губе искоса взирала на него сбоку. «Откуда я ее знаю?» — подумал Сергей Яковлевич и на всякий случай поклонился усатой даме. «Значит, вы меня, князь, узнали?» — спросила женщина. «Признаться, не совсем. Однако ваше лицо, мадам, мне действительно знакомо. Откуда?» «Ну как же. Я жена учителя гимназии Бабра... Разве не помните, что мой супруг читал лекцию о Толстом, спиритизме и смысле бытия? А вы, князь, снова к нам, в Уренск?» «Да, вот и еду». «Как это хорошо, князь!» — придвинулась к нему Бабриха. «Лучшая часть уренской интеллигенции искренне к вам благожелательно!» Мышецкий в меру дурашничая прижал руку к сердцу. «А вы не льстите, мадам!» «Как можно! Вы человек передовых настроений! И, поверьте, вы встретите в Уренске самый радушный прием!» «Хотелось бы надеяться, мадам!» Мария Игнатьевна, подсказала Бабриха. Но, любезная Мария Игнатьевна, на этот раз я везу вам кота в мешке. Причем мешка еще не раскрывал и даже сам не видел этого кота. Так что не могу знать, во что обернется мое нынешнее уренское губернаторствование. От чего же, князь? удивилась Бабриха. У нас пока тихо. Папироса загасла в руке Мышецкого. — Да, — сказал он, внезапно постражав. Я надеюсь, что мне не придется вводить репрессалии, ибо после визита князя Трубецкого к государю обстановка изменится к лучшему. Будем ждать Всенародной Думы. Мечты народа. Наверняка, Мария Игнатьевна, мы все скоро станем гражданами Российской империи. «Будем надеяться, что не репрессалии, а реформы выпрыгнут из мешка!» И усатая бобриха слегка похлопала в пухлые ладоши. «Браво, князь! Браво! Ваш кот! Очарование!» До самой Казани, где у следовало сделать пересадку, не угасло в душе мышецкого прекрасное благодушное настроение и он сознательно берег его и лелеял, чтобы добрым и ласковым, мудрым и справедливым, как царь Соломон, обрушиться сверху на уренские скорби и тяготы, воскресить, возродить, выручить. Догорали во тьме костры пастухов, трубил в ночи рожок, всплакивая всю постылую печаль всю боль нищеты и отчаяния. Качались звенья, голубые вагоны, а на редких полустанках Мышецкий раздавал милостыню детям-сиротам «Позор, порт Артура! Позор, порт Смута!» и «Ранение гордости! Вот здесь, у самого сердца!» В эти дни хозяин черного кабинета, господин Мордарьев, Велел освободить в своем заведении еще один стол. Пояснил небрежно. «Господа, новые дела. Бунт Черноморского флота». Восстал броненосец Потемкин, и теперь просеивалась вся корреспонденция на юг России. Грозная волна Черноморья докатилась до Тихого Петергофа, грозя выплеснуться возле Кронштадта новыми матросскими бунтами. Приподняв пресс, на котором тискались фальшивые печати, Мордарьев обнаружил забытый конверт. «Достопочтимая Конкордия Ивановна, из тиши нашего дворца дошла благая весть». «Тьфу, дьявол, как же я запамятовал о нем!» Мордарьев заклеил конверт. а! решил про себя, лучше не связываться с этими господами» и бросил письмо в постпакет. Машина тут же подхватила ящик, и воющие моторы погрузили его в преисподнюю почтамта. Быстрые руки девушек небрежно перекинули его в сибирский отдел, и к полудню письмо уже лежало в мешке почтового вагона, быстро нагоняя Мышецкого. Бывает так, что человек случайно, не обдумав как следует, сделает какую-либо глупость, которая другим людям или крепко подправит судьбу, или еще крепче ее подпортит.